Глава 19 День шестьдесят Малая крепость Дыра – седьмой уровень. Малая крепость Гахаган – шестой уровень. Сегодня я принимал гостей, и их, как ни странно, оказалось немало. Первым с самого утра Нижайший напросился на аудиенцию брыл прокусанный зад, караванчик, который первым начал водить своих гаваков по нашей стороне рубца. Да, как докладывал Гунар, сейчас его, к примеру, последовали и другие, но этот жирный хрен, несомненно, рассчитывал на весомые бонусы за свое первенство. Но оказалось, что его интересы проистекали даже дальше, чем я думал. Пришлось принимать его в кабинете, а не в тронном зале, так как старый хрен настаивал на полностью конфиденциальном разговоре, но не считая двух бесов у дверей. Он хотел маны хаоса. Вот наглец! Я исправно отсыпал положенную долю наемникам Зухара и знал, что однажды они собираются загнать ее магом Хугада, Помнится, я тогда еще прикидывал, как бы мне самому заняться тем же самым. Теперь же судьба сама привела ко мне того, кто это может сделать. Ха-ха! Что ж, я готов ее продать. Видели бы вы, каким алчным огнем разгорелись глаза старого прохиндея после получения моего согласия. Он готов был отдать взамен все. И прекрасных хугацких рабынь, и редчайшие специи, и самых шустрых гаваков, и лучшее оружие, что можно разыскать на просторах Хасука. Все. Но это все у меня уже было. Ну, возможно, за исключением рабынь. Богатство ордена не шли ни в какое сравнение с пустынной равниной. Мне нужно было иное. «Приведи ко мне хугадийских магов и получишь щедрую награду. Скажешь, что они будут иметь в дыре царский прием и получат свободный доступ к мане хаоса для своих делишек». Брыл надолго задумался. Он явно предпочел бы быть посредником. «Представляю, сколько можно накрутить маржи при продаже маны в Хугаде» а тут ему придется сводить покупателей и продавца напрямую Ха! было чего расстроиться но все таки он согласился я отсыпал ему три десятка маны хаоса и выгнал вон следом приперлась целая делегация небольших хакских родов прибывших из южного хасука Шулевик раздал ему угодья в большой излучине рубца в сорока километрах на юго-восток от дыры и поручил базальту регулярно зачищать ту местность от монстров отбора. Хазги, притаранили множество дрова, также пожелали лично принести клятву верности моей персоне. «Только я перевел дух, прибыла делегация от соляных людей». Большого развития сообщества в ста километрах восточнее топных теснин. Что им было надо, я, честно говоря, не совсем понял. Должно быть, посетить дыру они решили скорее с разведывательными целями, нежели по какой-то реальной надобности. А может быть, хотели застолбить новое торговое место на равнине. Это были первые люди с равнины, что не походили на нечесанных берберов». Высокие и меднокожие, они явно принадлежали к другому расовому архетипу, нежели кочевники, одетые соляные люди были в легкие бурнусы из неизвестного материала, под которыми скрывались панцири, набранные из нарезанных костей равнинных монстров и отлично вооружены. Я уже знал, что те же нораги тарятся железным оружием именно у них, и что самое интересное, руководила ими женщина, что для равнинных сообществ вообще был нонсенс. Высокая и статная дама неопределенных лет под именем Суринам долго и велеречиво меня приветствовала, а затем поднесла дары. Набор гравированных киножалов и несколько штук непонятной материи, как я позже узнал, изготовленной из слюны особого вида паука, что живет в соляных пещерах. Попросили они сущую мелочь — иметь в дыре свое представительство и пару прилавков на рынке. Далее заявились кобы. Несколько пузатых синерожих старейшин преподнесли многочисленные, но не слишком ценные дары, состоящие в основном из различного бытового ширпотреба, расписные блюда, кувшины, сундучки и... Рабов, себе подобных синезадых мадамов, М да. Просили традиционной защиты от монстров и оседлых кобов, что жили в двухстах километрах западнее дыры. От кого-то я уже слышал об этих поселениях, но инфа была достаточно смутной. и Я поручил Горею тщательно отработать вопрос, а защиту этого племени решил поручить двум моим новоявленным дворянам. Вообще, вражда шкобскими копскими племенами выглядела достаточно удивительно. Ранее я о таком не слыхал. Когда, наконец, это нашествие закончилось, я был выжат, как на тронный зал завален грудой даров. «Фух, какая трудная, оказывается, у нас, у правителей, работка!» А время-то поджимало. Было уже глубоко за полдень, когда я, наконец, закончил все неотложные дела, наплевал на все отложные и портанулся в Гахаган. Бывшая крепость Дребадана встретила непривычной тишиной. В том смысле, что дыра, например, днем была похожа на растревоженный улей. Население моей столицы приблизилось к полутора тысячам существ – если считать с расположившимися близ нее семьями кочевников а здесь же пустынную площадь скрашивали лишь два одиноких раба грустными тущей гранитными телками впрочем с нижнего яруса слышался какой то шум я насвистывая спустился по пологому отвалу на привратную площадь и увидел там кучу бесов нуразгов и гавачих упряжек Грей как раз формировал очередной караван для моей армии. Он тоже был тут. В окружении стайки горланящих кочевников старикан сосредоточенно копался в стопке пергамента. — Повелитель! — воскликнул он с неприкрытой радостью, когда кто-то из нуразгов показал ему на меня. Я непроизвольно улыбнулся. Грей вонючий, впрочем, прозвище уже давно не соответствовало действительности — «Один из немногих людей на ране, которому я доверяю». «У меня жутко мало времени, поэтому давай докладывай в темпе вальса, а затем я хочу увидеть с са... Дарталака». Гарри начал кивать, но когда я дошел до мага, помрачнел. «Он исчез». «Чего? Может, пройдем в убежище?» «Действительно, такие разговоры требуют конфиденциальности». Старик разогнал Нуразгов, и мы переместились в приятную прохладу убежища. Нынче его занимал сам Горей, и я с интересом осмотрел сильно изменившуюся обстановку. А Горей-то настоящий сибарит. Нуразги постоянно отправляли караваны с добром из-за гор к своим остановившимся под дырой родным, но складывалось такое ощущение, что лучшие вещи прилипали именно к его рукам. Серебряная посуда, вытащенная явно из какой-то разграбленной латифундии дамиров, великолепное оружие, найденное нами в Думадре при выполнении квеста на Сагатора, тонковыделенные одеждой из шерсти, сам он щеголял на помаженной бородкой оседы и когда-то сваленные в нечесанный колтун волосы, нынче были собраны в тщательно расчесанный хвост и перехвачены украшенным драгоценными камнями кольцом, Раньше Сенка следила за его видом. А кто теперь? Уж не скрывается ли где-то в глубине убежища рабыня для плотских утех? «Так что же случилось?» Спросил я, усаживаясь на командирское кресло в рабочем кабинете убежища. «Ничего, в том-то дело!» Горей устало протер глаза. Три дня назад он просто исчез. Он все так же занимался до Кири, Да, оборудовал себе небольшую пещерку в горах, рабы притащили ему туда пять наиболее целых комплектов, и с тех пор он редко появлялся в Гахагане. Так может, шастает где-нибудь поблизости и проводит свои эти... эксперименты? Я поставил там парочку бесов, его нет и не предвидится, и еще комплектов до Дакире осталось четыре». Блять, значит, все-таки землянин нашел способ, как их использовать. Уже после первых сражений с Ордином, когда к нам в руки попали первые экземпляры живых доспехов, мы пытались их заюзать. Одевали и на бесов, и на людей Зухара, но все тщетно. Они оставались тяжелым недвижимым хламом. Саня говорил, что до Кири требуется очень тонкая настройка магических контуров. Позже немногочисленные расколотые пленные рыцари поясняли, что в Ордене этим занимаются специально обученные люди в очарке, в их распоряжении есть древние машины, коими она как раз и осуществлялась. Вообще, я не раз задумывался над тем, откуда у Ордена вся эта древняя хрень. В нем не было магов, но была куча техники, специально приспособленной для использования людьми без магических способностей – Урден напоминал варваров, которые используют наследие другой, более высокоразвитой цивилизации. Сами его члены мало что могли пояснить. Их интересы вращались в основном вокруг битвы сложных ритуалов, коими была обставлена жизнь в этом странном государстве. Лишь самые старые из них помнили исход с севера и завоевание нынешних территорий. Я надеялся найти ответы на эти загадки в очарке. На мотиво, вот ублюдок, так и нашел способ использовать эти доспехи, нашел и свалил. Есть, конечно, вариант, что ненадолго, но что-то мне подсказывало, что в ближайшее время я своевольного землянина вряд ли увижу. Ясно, что я для него был лишь попутчиком, а сейчас наши пути разошлись, возможно, зог запряг его чем-то, не знаю». В любом случае, отныне можно не принимать его в расчетах». Горей молча выслушал длинную матерную тираду, посвященную магу, и лишь улыбнулся. «Хрен с ним! Считай, что выкинули из головы! Прикажи перетащить все его хозяйство в Гахаган и забудем о нем! Что у нас дальше?» Вздохнув, старик, подобно шулевику, принялся засыпать меня цифрами и малоинтересными докладами о зачистке прилегающих территорий, разведке, взаимодействии с нуразгами, караванами и прочим, а также массой вопросов по последним событиям. Но когда он дошел до пополнения запасов жратвы... «Я хотел бы тебе кое-что показать, вождь, но не уверен, что тебе это понравится». М «Да?» Старик сумел меня заинтриговать. Это случайный, так сказать, подарок Дарталака. Для того, чтобы посмотреть на этот, так сказать, подарок, нам пришлось организовать целую выездную экспедицию и отъехать от Гахагана примерно километр на юг, в горы. Здесь в затерянном межотвесных скалу щели кипела работа, «Почти полсотни рабов под предводительством десятка бесов усиленно...» «Твою мать! Какого хрена?» Я в ярости посмотрел на горе, тут же был дьявольски спокоен. «А давно ли ты считал, вождь, сколько рабов и соответственно маны хаоса нужно для прокорма армии?» «Бляха-муха!» Я застыл пораженный, как громом этой простой мыслью. Каким-то неведомым макаром она совершенно вылетела у меня из головы. Пять легионов, пять эскадронов и еще целая куча гарнизонных отрядов. Одному юниту нужно 0,2 раба в сутки. Если у меня сейчас более 1200 юнитов, это значит почти 250 рабов в день, что дает... Семьсот пятьдесят хаоса! Я осмотрел занятых разделкой людских тел рабов. Кто-то рубил и разделывал, кто-то коптил на больших дымных кострах, кто-то укладывал готовое копченое мясо в глиняные кувшины. Подозрительно знакомые глиняные кувшины. Именно в таких уже давно к нам прибывает жратва из Гахагана. — И давно моя армия кормится человечной. — Давно. Дарталак провел эксперименты на бесах. Человеческого мяса для поддержания сил твоим воинам требуется значительно меньше, чем мясо рабов. — Это его идея? — Гарри вздохнул. — Понятно. — Подожди, а кто это вообще? Я еще раз посмотрел на разделываемые тела. Это были мужчины в самом расцвете сил, на многих виднелись раны, полученные в бою. Это же... Да, в этом и заключается подарок Дарталака. Пойдем. За поворотом ущелья оказался вход в пещеру, и когда я зашел... «О, Иисусе, как жутко-то!» Здесь было множество тел, части еще даже не раздетых. Они лежали аккуратными штапелями, которые уходили в темную даль. Орденцы, бесы и даже нураски. Охуеть! Что за могильник? Только тут я понял, что это не только могильник, но и морозильник. Температура в пещере была явно ниже нуля. После битвы у Гахагана предстояло захоронить сотни тел. Вначале мы сбросили их в отдаленный овраг, и я попросил его что-нибудь придумать, чтобы они так не воняли. А он просто взял и подморозил весь овраг. Ну а дальше, когда я столкнулся с тем, сколько нужно ежедневно призывать рабов для поддержания питания твоей армии то он предложил попробовать покормить бесов мертвечиной, Оказалось, что им абсолютно все равно, что жрать. «Е-мое! Это какой-то сюр!» Я еще раз посмотрел на уходящие вглубь пещеры штабеля с мертвыми телами. «Твою мать! Но как я-то так просчитался, принявшись бездумно набирать легионы и совершенно упустив из виду их прокорм» «Да, я давно уже не занимался жратвой, переложив малоприятное занятие на плече Грея и Шулевика, но так просчитаться...» А была еще и морально-этическая сторона вопроса. С неким скрипом я отнес рабов к неким аналогам домашних животных, типа коров, но люди, пусть даже и мертвые. «Бля, тиран вновь прогибал меня под свои реалии». Каждый раз, когда я думал, что вот уже все черта, он вновь заставлял ее переступать, потому как, понятное дело, отказаться от предложенного Сани и гореем варианта значило вмиг урезать мои силы вдвое, а это мгновенно скажется на балансе сил с другими отпрысками дутура. Уж они-то моральными терзаниями не страдают. Ахар Бадабан давно практиковал прокорм своей армии не только мертвечиной, но и пленными, и не парился. «И мертвые позавидуют живым!» — пробормотал я и резко отвернулся от ужасного зрелища. «Что ты сказал, вождь?» «Молодец, — говорю, — правильное и единственно верное решение!» Призови еще рабов и удвой заготовку и охрану, но разгом незачем знать, чем мы тут занимаемся. Мы покинули разделочное ущелье. В целом Горей отлично справлялся со своими обязанностями, еще и помогая периодически шулевику, на коего выпала их большая доля, Дра постепенно становилась столицей не по названию, а по реальной роли, а Гахаган был скорее военным лагерем, перевалочным пунктом. Сейчас большая часть населения городка состояла из кочевников. У Превратной площади на месте кровавой битвы, что прошла месяц назад, раскинулось море палаток и шатров. С севера шли караваны с награбленным добром, А через портал, что ежедневно открывал горе сюда, подтягивались все новые отряды нуразгов и их вассалов. По равнине быстро распространялись вести о бесконечных богатствах орденских земель, а также о том, что я пожаловал их Кагару для поселения. Вскоре можно было ожидать настоящее переселение народов. В целом, меня это устраивало. Кочевники никуда не рыпнутся, пока я контролирую телепорт в дыру. Я обратил внимание, какое здесь количество нурасских женщин и ребятни. Интересно, а некая краткостриженная дама, с коей я имел некие телесные удовольствия, тоже тут? С мыслями о женщинах пришла мысль о том, что давненько мне не присылали демонессу. «Разве я не достоин ночи любви после столь масштабных свершений?» Но это все лирика. День неудержимо катился к концу, и мне следовало отправляться обратно в дыру, но Горей остановил меня. Есть еще одно дело. Ох, твою мать, ну что еще-то? Честно говоря, сегодняшний бесконечный день вымотал меня в конец, а утром нужно было быть уже в Минзине и выводить войска в поход. Не представляю, как я переживу такой спорт. Зухар, тебе надо его увидеть перед уходом. О как, он жив! Честно говоря, я думал, что предводителя наемников давно нет на этом свете. Его люди сейчас располагались на заставе около горной тропы по эту струну черных гор и руководил ими Абрык. «Пока да, но это ненадолго. Раны слишком серьезны, а лихорадка сжигает его заживо. Но он хотел бы видеть тебя, вождь». Что ж, он это заслужил. Несмотря на то, что наемники сражались за плату, они уже пролили немало крови за мой стяк, а их помощь была неоценима в битвах, что я вел. Водя в выделенный для Зухара шатер, мы спугнули ветхую копку-знахарку. На ране по какой-то причине практически не знали болезней, но во врачевании, полученных в бою ран, знали толк. Различные мхи при парке и даже простейшие операции с антисептированием на Великой Равнине применяли как кочевники, так и кубы. Я разогнал рукой тяжелый болезненный запах и присел около лежащего бородача. «Черт подери!» Что же болезнь с ним сделала? От былого здоровяка не осталась и следа. Урденская стрела, попавшая в грудь, высосала из него все жизненные соки. Порой здесь я забываю, насколько люди, хрупкие существа, бесу или гончий, достаточно переночевать в своих жилищах, чтобы на утро прыгать, как огурчики. Вождь! Еле слышно прошептал наемник, блеснув глазами на худющем лице. «Ох, экибастус! Подобные сцены становятся скорбной традицией! Галил, Кенцель, Зухар! Судьба привела меня к тебе, вождь! Я грезила о богатстве и славе! Мои боги отвернулись от меня!» Конечно, не сопроводит войной мир, в страну, где все женщины, девственницы, а воины всегда ведут к славе». Он устало прикрыл глаза в изнеможении, откинувшись на подушку. «Никогда к этому не привыкну, терять боевых товарищей. Как к этому вообще можно привыкнуть?» И тут же я получил укор совести». Сидрах, первый из людей, что стал пусть и не совсем добровольно под мою руку, мой лучший военачальник, который исчез, поехал выполнять мое задание, так и пропал будто в лету, и я ничего не сделал для того, чтобы его найти. Но для Зухара я кое-что мог сделать, хотя и не уверен, что это поможет. Что если... «Готов ли ты служить мне, Зухар, не за награду, а за совесть?» «Все оставшееся мне время, вождь», прошептал уже почти шагнувший за грань этого мира человек. «Тогда я принимаю тебя под свою руку, генерал». «Независимый оператор Зухар присоединен к вашей структуре в статусе генерала». Глаза бывшего наемника вдруг резко распахнулись. Я понял, что он читает заплясавшие перед его взором надписи. А еще я почувствовал, как воздух в шатре задрожал от мощной порции силы, что отбор влил в умирающего человека. И тут же его кожа расправилась, а лихорадка, сжигающая заживо, отступила. «Мне пора, мой друг, но, думаю, теперь ты пойдешь на поправку. Если уж перерубленным надвое бесом отбор не дает помереть, то генералу и подавно. Ха -ха. Я прикажу Горею перенести тебя в убежище и буду ждать в землях Ордена. У меня найдется для тебя парочка битв». Я ступил на дыровую землю и тут же погрузился в шум уже довольно приличного города. На площади было полно народу. Вначале я даже не понял, что они тут все делают, но разгадка пришла довольно быстро. Толпа кочевников под предводительством парочки взлохмаченных молодых воинов поклонялась зогу. Они собрались вокруг алтаря, на котором, кстати, нынче уже не сияла своим пятым размером фальшивая гокоца, а находилась знакомая костлявая морда, и по очереди прикладывали к его основанию порезанные руки, оставляя на белоснежной стеле кровавые отпечатки. «Да чтоб меня черти взяли! Ру, это что еще за куета в моих владениях?» Я чуть было не приказал новому капитану нового отряда рыцарей хаоса Гарруду вышвырнуть их всех чертям собачьим из моей крепости. Но через какое-то время остыл. Да, мне вся эта бодяга с постепенно расползающимся поклонением дряхлому богу ой как не нравилась, но на самом деле нынче это самое поклонение Азогу идет об руку с верностью мне. У кого в этом мире есть такая здоровенная, сверкающая дура, как алтарь с мордой ненаглядного божества, а? Только у вождя Агрбадана. Но что будет дальше? Не знаю. Люди обратили внимание на мою выросшую, как из-под земли, фигуру, и вдруг вся площадь грянула. «Слава вождю!» Ох, ну вот это намного приятнее! Меня затопило знакомой теплой восторженной силой. Кстати, в толпе находились и бесы, что сразу же вызвало в памяти неприятные воспоминания о том, как целая дюжина из них добровольно перерезала себе глотки и открыла мертвому божеству дорогу на ран». Несколько переживших тот день последователей кузнеца были мной позже тихонько прибиты. Вымученно улыбнувшись, я махнул подданным рукой и хотел было скрыться в убежище, но остановился на полушаге. Как я не устал, оставалось еще одно дело, которое я никак не смогу провернуть в Мейензине. Обогнув донжон и обойдя пару складов, я оказался перед матово посверкивающей елдой грани. Рядом громоздился университет хаоса, откуда доносились слабослышимые завывания и какой-то дробный перестук. Похоже, Гарантайт вновь воял какое-то гениальное творение. «Что ж, надо с этим поскорее покончить». Я вызвал молчаливого призрака и уже через минуту созерцал знакомые пыльные плиты, испещренные кошачьими следами. Но я тут не за барсиком. «Агри! Агарбадан! Ты меня слышишь?» Вначале сгусток дерьма, спрятанный в глубине моей души, будто бы и не услышал зова. «Мать твою, сраный высший демон Агарбадан! Проснись, придурок!» Сгусток шевельнулся, завибрировал вялой дружью, встряхнулся и проскрипел. Да-да, слави го земли, да-да. Проснись, и пой, можешь показаться. С полминуты ничего не происходило, а потом предо мной сгустились тени и бессильно опали. Давай, без этих представлений! жалобно попросил развоплощенный демон. «Для меня это очень тяжело». «Хорошо». Я кивнул и уселся на пыльный пол. «Мне нужен твой совет». «Блядь, как сразу самодовольством-то повеяло!» «Но совет был действительно нужен. Глупо не использовать такой источник информации, даже если он и полон прогрессирующего сумасшествия». «Хе-хе, ну давай, спрашивай». — Я тут вступил в союз с одним из ваших, Ахар-Бадабан. Слыхал о таком? — Союз с Бадабаном! Ха-ха-ха-ха-ха! Лишенный тела демон вдруг сбросил оцепенелую спячку и залился жестким лающим смехом, а я вновь почувствовал себя в дураках. — Ну-ка, ну-ка, расскажи, что он тебе навешал. Твою же мать! Кажется, сейчас будет очередное осознание об очередном фиаско моих мыслительных способностей. Р -р -р -р -р -р. Захотелось выругаться на девяти языках. Жаль, что я знал только один. Неужели и жирный демон тоже решил поиграть со мной словно спешкой? Кратко я пересказал о Горбодану события последнего времени. Сидя в разобранном состоянии под моей черепушкой, он едва улавливал происходящее и сейчас с интересом слушал, как развивались события после последней нашей беседы. «А теперь выкладывай все, что ты знаешь об этом уроде», — прорычал я. Агар ответил, только выдержав театральную паузу, явно упиваясь моментом. «Хорошо. Надеюсь, ты будешь мне благодарен за то, что нынче я открываю тебе глаза. Знаешь, как называют в грозди Ахар-бадабана? Плеть дутура. Потому что этой плетью наш отец приводит в подчинение. Когда у отца возникает проблема, он зовет Дрибадана или Харандагана. А когда неразрешимая проблема... Ахар Бадабана, и он решает ее любой ценой. Надо что-то обещать, пообещает. Надо солгать, солжет. Надо убить, убьет. <quotation agua> Надо унизиться, унизиться. Будет ползать в дерьме, если это нужно для дела. Нет преград тому, на что он пойдет для достижения цели». И если он поймет, что ты мертв и будешь ему полезнее, чем живой, ты не проживешь и секунды после этого понимания. — А почему плеть? — спросил я глухо. — Плетью не убивают, а приводят в подчинение. Ну и потом... А грозомолк я выждал почти минуту и, не выдержав, спросил. — Что потом? А потом это же просто красиво звучит. Плеть, дутура! Ха -ха -ха -ха -ха Двинутый демон разразился сумасшедшим смехом и исчез, спрятавшись в темных глубинах моего сознания. Скукужился почти до полной незаметности. Краткий разговор. Вновь выжил из него все силы. Епаный кибастус. Как они меня все достали, треклятые ублюдки, гандоны что плетут интриги, а на них нанизывают новые интриги, окружают тебя вязью лжи и предательств. Серебристая ночь, бесконечная гладь великой равнины и тревожные мысли, крутящиеся по моей бедной черепушке, Сколько уже было подобных ночей! Я облокотился на перила и глубоко вдохнул наполненный тысячами местных ароматов воздух. Еще недавно меня выворачивало от одного дуновения говачьей вони и мускусного запаха боби хаоса, а теперь привык. Кому верить? а Хар Бадабану, что имеет в грозде прозвище Плеть Дутурой, который мог запросто отправить меня в небытие, или поверженному демону Агарбадану, кое вполне может не по-детски ссаться моего союза с жирным демоном-магом, который выкинет его на обочину, лишив надежд на свое тело и прежнюю жизнь. Согласитесь, есть резоны настраивать меня против нового союзника Сюзерена». Зуг исчез, обделывая свои темные делишки. Могущественный Каур ищет у меня защиты, но разги ждут от меня богатств и славы, а мои верные юниты, как оказалось, могут и предать, отдавшись темным иномировым силам. И все это дерьмо свалилось на бедного славика земли. Я совсем запутался в этой сраной паутине из лжи, недомолвок и неизвестности — Мерзкая морда зога на вершине алтаря злобно усмехалась, глядя на мои терзания. Мысли бродили и бродили по голове, не желая оставлять меня в покое. А я все глядел на луны, на притикший городок, на площадь, на университет, на алтарь, на арку телепорта. «Сегодня ночью мне придется много думать». А также провести один небольшой эксперимент. Интерлюдия четвертая. Немногим ранее. А эта тефруэры мобили курсу фугит. Пользуйся жизнью, она так быстротечна. Вот прыска субурбадана она, конечно, и не так уж быстротечна, как у иных живых существ. Но это не значит, что ему стоит тормозить. Если на земле когда-то все дороги вели в Рим, то на Ране они когда-то вели в Донатор-Агарис, столицу Аркарийской империи. В давние времена она простиралась на все восточное побережье Срединного материка, на внешние острова, а также имела множество колоний по берегам моря дождей, из которых потом выросли многочисленные государства нынешнего времени – Они, как подросшие щенки, обратились против одрыхлевшей суки и выгрызли у нее свободу, а со временем отхватили уже и исконно имперские земли. Нынче от империи остался жалкий огрызок, но и он все равно внушал почтение любому правителю восточного побережья. Все это Саня узнал, распотрошив видного купца из Дугара. Распотрошив, конечно, в переносном смысле, он раздел его до нитки в игре в камни. Откуда он умел в них играть? Очень просто. Немного магии и никакого бухлежа Город вольно раскинулся в устье реки Неланор, впадающий в солнечный залив широкого моря. Донатора Гаррис давно уже не пытались брать на меч, потому его стены затерялись среди черепичных крыш раскидистых садов. Утопавшие в зелени пригороды с величественными дворцами и многочисленными прямыми, словно стрелы, каналами примыкали к нему с севера и запада, с юга же за рекой раскинулся огромный колоссальный рынок, по сути, города в городе, а в порту виднелись десятки кораблей, прибывших из всех концов света начиная от моря дождей и заканчивая восходным материком возможно каких нибудь крестьяна за всю жизнь не знавших ничего кроме своей деревни до натура и приводил в чувство благоговейного экстаза но видевшему земные города сани он не показался уже больно величественным Да, большой, да, с затейливой архитектурой, да, многолюдный, но ничего сверх этого. Землянин приближался к столице Аркарии с запада. Трупы выбросили его почти за 30 километров от города, и это был отличный результат, учитывая то, что шел он вслепую. Вообще, хождение по тропам, не зная исходную точку многими, считалось невозможным, Но Саня знал, что это вполне реально, но и не подумал бы так рисковать, если бы не помощь Зога. Он выставил ярко сияющий маяк, да еще и настроенный исключительно на его сигнатуру. Та легкость, с которой он это проделал, навевала на некоторые мысли. «Ты ведь явно мог обойтись без моей помощи, ведь так?» — спросил он его, когда полумертвое божество связалось с ним после прохождения троп. — О чем ты? — Я вообще о моем присутствии здесь. Ни за что не поверю, что ты не пробился бы к цитадели Кауров сам. Саня почувствовал едва заметную заминку, а затем вкратчивый баритон рассмеялся. ха Ха-ха-ха-ха! Ах, вон о чем! Ты чертовски догадлив! «Тогда зачем? Думаю, тебе не составит труда понять, зачем!» «Ха-ха! комбинация буквально в три действия!» «Тебе был нужен я!» Зок продолжал молчать, и это молчание было красноречивее многих слов. Действительно, комбинация оказалась буквально в три действия, и, просчитал ее, Саня расверепел. Я не предам своего отца. Все мы однажды кого-то предаем, чтобы взлетать все выше и выше и выше. Повисла пауза, в течение которой Сани очень хотелось высказать ледяному все, что он о нем думает, но вместо этого он спросил: А если бы на моем месте была Хильда? Честно говоря, я и рассчитывал на нее. Знал, что она так глупо подставится. Обидно это признавать, но действительно по части силы Саня в подметке не годился сестре, что касается того, насколько она чистолюбива и насколько желала бы взлетать все выше и выше и выше. В любом случае ты ошибся, наконец сказал Мак, понимая, что это колебание не укроется от зога. «Я никогда не ошибаюсь. И потом, почему сразу предать? Я не собираюсь убивать твоего отца. Он мне нужен. Но ты хочешь, чтобы я сыграл на твоей стороне против него. Это и есть предать», — веско сказал Саня, и это были не просто слова. Но Ледяной лишь отмахнулся. «Людская демагогия. В любом случае нет. Хорошо?» Вдруг легко согласился его собеседник. «Тогда окажи мне другую услугу!» Широкий тракт вывел землянина к западным пригородам Донатор-Агариса. На невысоких холмах виднелось множество утонувших в зелени вил сильных мира сего. Широкие дороги петляли межаккуратно подстриженных рощиц, огибая многочисленные пруды. Суровая стража, состоящая из облаченных в пластинчатый доспех солдат, зорко следила, чтобы покой господ не тревожили различные оборванцы. Издалека было видно, что дорожки полны неспешно прогуливающихся людей и степенно бредущих говачьих упряжек, тянущих шикарные экипажи. Саня не удержался от сочувствия к местным богатеям, которые вынуждены были, как и последние варвары на равнине, пользоваться услугами вонючих хряков за неимением на ране других тягловых животных. <с <с Чем ближе к городу, тем многолюднее становился тракт, а на обочинах, как грибы, начали вырастать таверны и постоялые дворы. Гавачьи упряжки тащили большие крытые фургоны с товарами, Отряды мрачных воинов шли искать нанимателей для лихих дел, крытые подводы с мешками зерна, деловые купцы верхом, множество ремесленников и темных личностей. Да-да, здесь было где разгуляться легкому на руку вору, и именно такой ему и был нужен. Магу не составило труда поймать такого наживца. Стоило посетить тугим кошельком, как тощий невзрачный типчик с бегающими глазами попытался срезать его с пояса. Ха! Саня не думал, что это будет так просто. Схватив его за локоть, он послал парализующий импульс и запихал бедолагу в какой-то пустынный проулок между двумя стенами больших гостевых домов. «Г «Господин, смилуйтесь!» Сумел выдавить из себя пойманный воришка, но Саня, не обращая внимания на мольбы, резким движением сломал ему руку. Тот взвыл, вернее, попытался взвыть. Удар под дых выбил требуемый для этого воздух. — А теперь поговорим, — ласково проговорил маг и с удовлетворением увидел безграничное желание в глазах бедлаги рассказать ему все на свете. «Мне нужен Сулин». Как он и думал, даже такой жалкий представитель разбойничего мира Донатора Гарриса был в курсе, кто такой бывший ночной господин этого города. Именно Сулина Намурку Мурку требовалось разыскать землянину в этом задании зога. Конечно, место проживания некогда столь уважаемого хрена воришка не знал, но знал того, кто может знать». Саня двинул бедологового зубы, чтобы он немного поспал, и, сверяясь с интерфейсом, последовал по указанному пути. А путь вел в северные припортовые районы. Землянин проследовал почти через весь город, с интересом рассматривая один из самых больших мегаполисов этого мира. Смешение культуры типажей... Поражало. Здесь были и темнолицые южане, и викингоподобные корнойцы, и благородные дворяне нерчинских княжеств, и и морские люди с внешних островов, ну и, конечно, почтенные граждане самой империи, свысока посматривающие на чужеземцев. Но больше всего внимание землянина привлекли представители нелюдских рас, внешний вид которых на ране никого не удивлял. Встречались они не очень часто, за исключением высоких темнокожих типчиков с костистыми, подобным змеиным лицами. Местные называли их шаддирами. И, как понял Саня, это было автохтонное население этой территории, что жило здесь еще до прихода людей. Нынче же они совершенно ассимилировались с сакарийцами, отличаясь лишь внешним видом. Спустя почти час маг добрался до нужного района. Назывался он «Крысей конец» и был, пожалуй, самым убитым из всех виденных им районов города. Кривые улочки вывели мага к огромному оврагу. Он явно имел не совсем естественное происхождение. Стены несли следы когда-то бушевавшего магического огня и до сих пор смердели темной магией. Удивительно, что кто-то захотел поселиться в подобном месте. Должна быть близость порта, где всегда есть чем поживиться и на чем сделать монетки, заставила людей обосноваться близ подобного дерьмища. Еще удивительнее было найти тут развалины древнего амфитеатра. Сложенные из огромных блоков серого камня стены вздымались над морем хижин и кособоких двухэтажных строений – Обрамленный резными колоннами вход вел на большую арену, нынче наполовину застроенную ярко разукрашенными деревянными зданиями. То была поляна Гуляра, этакая улица красных фонарей Донатора Гарриса. Шлюхи и шлюханы на любой вкус, судя по толпе разномастного народа, ее заполонившего дело процветало. Зайдя внутрь, Саня быстро смекнул, что амфитеатр был построен явно нечеловеческими руками. Странные углы и режущий глаз наклон стен, полузатертые фрески с нелюдскими силуэтами. Должно быть, он был наследием какой-то сгинувшей цивилизации. Но его сейчас не интересовали исторические загадки и даже телесные удовольствия. Куина лады рекламировали горластые зазывалы. Путь вел мага в небольшой переулок в дальнем конце амфитеатра. Уже на входе дорогу заступили два анбала. Рябые морды и перегар, что мог свалить с целого хора, дополняли образ образцового бандитского секьюрити. «Куда прешь, гнукак?» Саня не знал, кто такой гнукак, но это явно был наезд». Он собрался было глушинуть их заклинанием парализатором, но на ублюдках оказалась неплохая магическая защита, пришлось действовать по старинке. Два удара в челюсть, и оба амбала корчатся на грязном камне. Недлинный проулок вывел к задней стене амфитеатра. Видимо, когда-то здесь располагались технические помещения. Нынче же был отстроен еще один полуоткрытый кабак. Несколько навесов прикрывали от солнца длинные рубленые столы, за которыми расселась живописная компания. С десяток человек пили, курили трубки, резались в камни, тискали парочку, на удивление симпатичных шлюшек и гоготали над наверняка тупыми анекдотами. Они уже переросли то время, когда сами бегали по ночам, творя темные делишки. Сейчас они стригли тех, кто их обделывал. Именно сюда мага направил пойманный воришка. Банда-галатюра-намурка – контролировала поляну Гуляра, место, где еще несколько лет назад правил его отец Сулин Намурка. Едва Саня ступил на небольшую площадку перед сей клакой местного варья, гоман тут же прекратился. Удивленные взгляды скрестились на высоком госте в странной одежде. Саня до сих пор щеголял в орденском одеянии и безоружном. «Че надо? Гну как!» Рявкнул один из сидящих, полуобнаженный здоровягой бывший в от них кожаных портках. Мощное телосложение и до чрезвычайности наглый взгляд подсказали Сане, что он тут, похоже, за главного. «Мне нужен сулин». И он не ошибся. «Папаша, нахрена? Не твоего ума дело. Сведи меня с твоим отцом и получишь монет». Здоровяк хохотнул и оглянулся на своих ребят, кивнул на мага, мол, видали болвана? «Давай сделаем так, гнукак. Ты оставишь нам свои монеты и свалишь в закат, сказав большое спасибо, галатюр, за то, что оставил мне мою никчемную жизнь. Ха -ха Повинуясь одному лишь взгляду главаря, два типчика до того забавлявшихся с девицей, Поднялись и достали небольшие дубинки. Саня знал, что, увы, не выглядит опасным человеком. Этот факт уже не раз в его жизни приводил к досадным недоразумениям. Похоже, нынче получился именно такой. — Нет, мы сделаем так, гно как, — сказал он, вернув вожаку бандита в оскорбление, — Тот мгновенно напрягся и медленно потащил из-за голенища сапога кинжал. «Я могу, конечно, вас убить, а потом допросить последнего подранка и выяснить, где мне найти Сулина, но я не хочу этого делать». Чтобы подкрепить слова делом, он активировал простейшие огненные чары. Вокруг руки заплясали алые языки пламени, но, судя по всему, ублюдка они совершенно не впечатлили. Вожак Шайки лишь еще шире улыбнулся и хотел было что-то сказать, как вдруг его насмешливый взгляд заледенел. А когда уже Саня подумал, что без качественной прожарки парочки бедолаг не обойтись, он вдруг сказал «Хорошо». «Удивительная дальновидность». Здоровяк кликнул грязного паренька, и тот, получив мелкую монетку, потащил землянина в хитросплетение улочек поляны Гуляра. Идти оказалось недалеко. Только они вышли из полуразрушенного амфитеатра, прошли пару узких улочек и почти сразу оказались перед небольшим одноэтажным домом с верандой и разухабистыми желтыми цветами у стен. У входа сидел толстяк и будто бы спал. Но это было обманчивое впечатление. Этот хрен был просто увешан различными амулетами. Защитные, ускоряющие, подпитывающие. Боевые чары висели на нем гроздями. Нет, толстяк не был магом, но пользоваться заранее заготовленными амулетами мог и, как подозревал землянин, умел. — Здорово, хека! — бросил мальчуган. Толстяк? Приоткрыл один глаз, кивнул, и Саня с парнишкой прошли внутрь. «Услугу опять? То, о чем я тебя попрошу, будет выгодно нам обоим!» Саня хмыкнул. «Ты всегда так говоришь. Но разве я вру? Не знаю, что тебе нужно!» «Видишь ли, отбор – очень гибкая система, она вбирает в себя все, до чего способна дотянуться, и снисходительно относится к различным мухляжам. Тот, кто ее сделал, не стремился выявить самого сильного, система должна выявить самого гибкого, того, кто сможет прогибать правила под себя». На трон должен сесть тот, кто сможет продолжить дело великого Дутура лучше, чем он сам. И? Скоро отбор перейдет на следующий этап. Дети Дутура получат новые возможности и новые силы, но не только они. Мы немножко смухлюем и тоже урвем кусок. Разве ты против? хе хе В небольшой комнатке, едва освещенной с трудом пробиравшимися сквозь занавеску робкими лучами света, сидел старик. Он сгорбился на низкой скамье, как нахохлившийся воробушек. Усыпанная пигментными пятнами голова покоилась на сложенных на трости руках. Прикрыв веки, старик внимательно слушал паренька лет десяти, что звонким, хорошо поставленным голосом декламировал что-то о любви. Низко пригнувшись, Саня зашел в комнатку. Хозяин сонно приоткрыл один глаз, и паренек тут же оборвал страфу на полуслове. «Приветствую!» — слегка склонил голову землянин. Этот хрен был уважаемым хреном в этом городе, да и не только в нем. Но старик молча продолжал глазеть на него одним глазом. В этом взгляде не было ни глубины, ни мыслей. Саня даже засомневался, точно ли по адресу он явился. Аура старика не отличалась от ауры обычного дыходяги. Если он и был когда-то магом, то время уже давно выжгло его силы. «Мне сказали, что ты зовешься Сулин Намурка. это так?» Но ответом землянину был снова бессмысленный взгляд. «Он не ответит вам, почтенный господин». Вдруг встрял паренек. «В прошлом году с моим хозяином случился апоплексический удар. С тех пор он не говорит». «Черт! То ли зог что-то напутал, то ли...» «Это правда, что раньше он слыл повелителем ночных улиц столицы и великим магом?» «Да, когда-то...» Малец запнулся, а потом закончил фразу совсем другим голосом, уверенным и глубоким. «Был магом. Что же касается величия, то его определяют живущие после нас чужестранец». Землянин разглядывал ветхого старика, но эти слова мальчишки заставили его повернуться к нему. Он смотрел ясными чистыми глазами, но у них не было и следа детской наивности. «Теперь это мой голос и мои глаза». «Что тебя привело к доживающему свой век старику?» «О, как! Неожиданно!» Саня быстро проверил обоих и не нашел никакой магической связи. «Как же он это делает?» «Я слыхал, раньше ты интересовался древними таинствами шадиров». «Было дело. Тогда я был молод и силен, и считал, что однажды все тайны мира упадут в мои ладони». «Хе-хе!» Предельно странно было слышать такие речи от юнца. «Не упали. Как видишь, иначе я не доживал бы свой век здесь. Время не щадит никого». Саня не стал расстраивать старца опровержением этого весьма спорного заявления. «Он здесь не за этим. Мне нужна твоя помощь, старик» сказал маг, хотя просьба о помощи знатно поскребла ему горло, но фраза должна звучать именно так. С минуту ничего не происходило. Мальчишка все так же разглядывал его глубоким взором, а потом, а потом над стариком заплясали знакомые рубленые буквы технического текста отбора. Независимый актор Сулин Намурка. Саня почувствовал, как пространство вздрогнуло от щедрой порции силы, влитой системой в бывшего ночного господина Донатор Агариса. Тодд вздрогнул и вдруг оторвался от клюки, подняв взор на землянина. В тот же миг мальчуган рухнул без чувств. «Аркарийская империя строилась на костях шадиров», — сказал Сулин, — Глухим, надтреснутым голосом и схватился за горло, будто сам не веря, что эти слова доносятся из него. Когда первые корабли аркарийцев пристали к берегам, все отсюда на двести километров вглубь леса принадлежало им. Они строили небольшие укрепленные поселения и постоянно воевали между собой. Люди же держались вместе. Долгое время аборигены были много сильнее людей. К тому же они являлись великолепными магами, но кровавые междоусобицы, причины которых гнездились во тьме веков, отнимали у них все силы, про что всего сто лет четыре поколения Ашадиры уже оказались прижаты к дождевым горам, когда же аркарицы подчинили северное галийское взморье, и проникли в Шанду, то король Агерт Даламан провозгласил Аркарию Империи. Уже тогда людей мало интересовали остатки аборигенов в горах, а его сын, император Агерт II, и вовсе разрешил им селиться в пределах государства. Кое-что из этого Саня уже знал, кое-что было для него новостью. В любом случае, если он намеревался задержаться в этих краях, Любая щепотка истории была для него очень ценна. Но вот старик, наконец, перешел к делу. Веками маги Аркарии изучали наследие шадирской магии, копались в развалинах и старых фундаментах их поселений. Некоторым везло, и они находили артефакты этой давно исчезнувшей цивилизации, потомки которой нынче стали лишь бледной копией своих развитых предков — Иногда эти артефакты даже еще несли часть вложенной в них когда-то силы, но чаще были не более чем пустышками. Столица, так же, как и многие поселения империи, стоит на древних шадирских фундаментах. Когда-то и я пытался познать их тайны, но мое время ушло. Ты молод и силен, и, возможно, тебе удастся это сделать». Ход старой катакомбы находится на улице Венценосцев за третьим домом по левую руку. И едва Стрик закончил говорить, как жизнь ушла из него, а перед глазами Сани заплясали рубленные буквы. Вы приняли задание артефакты шадиров. «Больше похоже на бред. Какой-то бывший ночной господин должен куда-то меня послать. С чего он вообще захочет со мной говорить?» «Не забивай себе этим голову. Возможно, в будущем отборы научатся вписывать свои задания в реальность рано, но сейчас они по большей части не имеют никакого отношения к этой реальности. Корейский рендом? Чего?» Не поняла божество земного понятия. «Неважно. То есть он выдаст мне задание, награду за которое я смогу оставить себе?» «Да. А я вообще его вытяну?» А Горбадан рассказывал о нескольких заданиях, одно из которых вообще едва не закончилось взятием его столицы. «Твои шансы будут весьма велики. По крайней мере, там будет один противник. Это я смогу устроить, а дальше...» «Дерзай!» «Дерзай, твою же мать!» — подумал Саня, живо представив, как ЗОГ предлагает подобные задания еще нескольким ставленникам. Ледяной не любил класть все яйца в одну корзину, и вполне вероятно, что его устроит и отрицательный результат, но он прав. Это предложение было и в Саниных интересах».